Ах, только бы иметь побольше доверия, и все строительство прошло бы под радостным знаком сознания помощи, посылаемой всегда, но в последний час, когда мы сами напрягли свои возможности. Таков закон. Иначе наши способности не получили бы развития, и наше тонкое тело вместо утончения в напряженном устремлении начало бы отяжеляться спячкой. И духовное усовершенствование, которое одно лишь дает сознательное надземное существование, остановилось бы. Теперь могу дать вам еще одну веху. Наводнение в Англии начнется раньше, нежели в вашей стране. Таким образом вы успеете принять меры предосторожности. Сердечный привет Сопки Михайловне. Пусть хранит доверие во всем. Лишь оно проведет по самым трудным путям необредимо. Сердце мое шлет вам призыв к доверию и верю, что вы сумеете внушить его и нашим друзьям. тридцать первое декабря сорок девятого года. родные и любимые, долетело ваше письмо от девятнадцатого декабря. много тревоги в этом письме. конечно, она неминуема, когда общее смятение умов наполняет трепетом нижние слои, но мы можем почерпать особую силу. Прикрепляясь к иерархии, прикрепляясь к иерархии мы наполняемся новым мужеством и терпением в изживании последних времен черного века. Радуюсь, что академия началась концертом, но и краткое слово о значении искусства в духовной и творческой, строительной жизни народов и о культурной деятельности наших учреждений было бы тоже очень к месту. Посылала вам мысли и силы духа. Зиночка и Дедлей не должны так тревожиться за дела. Необходимо утвердиться в полном доверии к руке водящей и выработать нерушимое спокойствие духа. Рука дающая не оскудеет, но надо уявить условия, подходящие для принятия дара. Условия это не слишком трудно. Хранить лишь благодушие. Надеюсь, что возвращение Жина вернёт Жаннет столь нужное ей. спокойстве. Скажите ей, что рука дающая не оскудеет. При доверии и сердечной любви дары не замедлят, но доверие необходимо. Сомнение парализует наши высшие центры, и лучшие послания не доходят. В сомнении нельзя перейти канаву по узкой доске, нельзя спуститься по крутой лестнице без перил. Многие самые простые обиходные действия становятся невозможными. при сомнении, тем более при сотрудничестве с тончайшими энергиями. Сотрудники верные, не утратившие мужества, никогда не будут оставлены. Они всегда могут рассчитывать на помощь в лучшее время. Но помощь эта приходит иногда в последний час. Иначе люди никогда не смогли бы выработать в себе необходимую силу воли, терпения, находчивость и умения. Очень прошу вас, родные, твердо помнить, что многие трудности разрешатся к лучшему и самым неожиданным образом. Также относитесь спокойно к некоторым неудачным суждениям и действиям друзей. У друзей немало своих забот и проблем. Не предъявляйте им слишком больших требований. Осторожно нащупывайте их настроения и не отягощайте требованиям немедленного исполнения того, что им не представляется неотложным. Инкорпорация пакта нужна, но где сама инкорпорация совершится, не имеет значения, если она не сопровождается законными, связывающими, затруднительными обязательствами и условиями. Также и наименование совершенно безразлично. Чем проще, тем лучше. Всегда остается принцип действовать согласно обстоятельствам. Не скрою, что суждение Уида Меня весьма огорчили. Он ведь Розенкрейзер, и ему следовало бы иметь больше понимания. Работа на, служ... на служение общему благу не всегда приносит немедленно достаточное количество долларов. Огромного значения работа на общее благо и посейчас происходит на плане, где доллары не имеют власти, но тем не менее именно эта работа приносит высшее благо человечеству. и умножает общее благосостояние. Знамя мира в его зачаточном состоянии из-за невежественного сознания человечества не приносит народам благосостояния, но знамя, принятое сознаниями просветленных умов, несет высшее благо человечеству. Оно несет конец безумному разрушению и уничтожению высших ценностей, несет и охрану человеческой жизни. которая нужна не только нашей планете, но и всем другим мирам. Но кто думает о таких масштабах? И все же подходит время, когда мы должны будем заглянуть за пределы не только нашего очага и страны, но за пределы нашей планеты. Итак, будьте с друзьями приветливы и главное охраняйте спокойствие. Космическая ступень близится и нужно встретить ее мужественно. Многое изменится, и новые люди подойдут назначенное время. Но держите магнит вашего сердца в чистоте и не нарушайте его вибрации, иначе он утратит силу притяжения. Как далеки сознания многих от понимания основ учения жизни. Жаль, что мы не имеем перевода всех книг. В первых книгах указано много необходимых качеств для подхода к более трудным ступеням агни йоги. Очень прошу Зину и Дедлея продолжать перевод, как только улуччу минуту, начну просматривать параграфы. Эта работа должна была быть совершена много лет назад, а теперь новый ритм не позволяет закончить ее так скоро, как того хотелось бы. Но не смущайтесь, переводите общину, переводите братство и беспредельность. двадцатое января тысяча девятьсот пятьдесятого года Калимпонг Родные мои прилетело ваше письмо от десятого января конечно инкорпорация могла уже давно быть закончена какие именно обстоятельства и соображения помешали все последние годы осуществлению этой процедуры я не ведаю ибо при жизни нашего родного пасеньки Я мало следила за перипетиями во внешнем развитии дел. Но, вероятно, сейчас наш друг Боллинг поторопит своего адвоката с таким необходимым действием. На днях послала ему письмо, так же и уйду с приложением копии письма к нему от 22 июля. Ошибка в телефонном каталоге не страшна. Можно будет изменить в следующем издании, которое понадобится скорее, чем мы. полагаем. Потому не следует чрезмерно огорчаться временной неудачей. Конечно, лучше не доверять телефонным переговорам, когда важно нечто точно зафиксировать. Личное посещение и проверка всегда действительнее. Думается, что вам необходимо точнее ознакомить друзей со статусом картин в Рейлих-музее на Риверсайд-Драйв. Потому мне очень хотелось бы организовать обсуждение с друзьями настоящего положения картин в Риверсайд-музее, и явить им мою просьбу посоветовать вам, как лучше охранить картины от окончательного их расчищения. Просьба о таком совете с моей стороны вполне естественна, ибо Болинг писал в своем последнем письме ко мне, что он чувствует, точно бы я являюсь возможным путем для возвращения музея и всех картин английская. Я была очень тронута таким высказанным им предложением и ответила ему, что не знаю еще, каким путем музей будет возвращен, но в делах великого владыки все складывается совершенно неожиданно. И я всегда благодарна за каждую помощь, оказанную нашим сотрудникам, и за каждый совет в делах великого владыки. Мое письмо к нему должно дойти почти одновременно с этим письмом к вам. Ибо письма в Мичиган берут несколько дней лишних по сравнению с Нью-Йорком. Теперь о Дедлеи. Конечно, я очень горюю, что он так близко к сердцу принимает каждое суждение невежественного индивида и тревожится за каждую малую ошибку. Начинаю с болью думать, что он мало любит Владыку, отсюда и все его волнения. Сознательная огненная любовь прежде всего да беряет. И не позволяет своему земному я терять спокойствие и выявлять сомнения, и тем приводить всю схему своих вибраций в невообразимый хаос. Хаотические вибрации не только прекращают доступ лучей высшей благодати посылаемой, но совершенно расшатывают здоровье. Потому мы должны приказывать себе полное спокойствие, ибо ничто не может случиться с учеником, всецело доверяющим и следующим путем учения. Пошлю вам родной как напоминание, символ мужества и мощи в виде кинжала из слоновой кости с изображением льва. Пусть он всегда напоминает вам о львином мужестве, заповеданном Буддой своим ученикам.